Глава 9. Солнечный лучик, пробравшийся сквозь плотную заставу штор, игриво танцевал на моей щеке. Сегодня суббота, и идти никуда не нужно, поэтому я позволила себе подольше поваляться в постели. Настойчивый посланник солнца всё никак не хотел оставить меня в покое. Покрутившись ещё минуту другую, мне было принято решение вставать. Я легко поднялась с кровати и подошла к окну. Плотные фиолетовые шторы легко подчинились моей руке, впуская в комнату всё больше солнечного света. За окном перелетали с ветки на ветку птички. Красота. Утренняя гимнастика и прочие процедуры остались позади. На очереди стоял вопрос позднего завтрака или раннего обеда. Тут как посмотреть. Захватив с собой ключ от комнаты, я отправилась в столовую. Поем и всё-таки найду эту чёртову библиотеку. Сегодня ничто на свете не остановит меня от похода в храм знаний. Мне жизненно необходимо знакомство с этим миром. Вчерашнее происшествие дало понять, что полагаться только на академию не стоит. От воспоминания о том, что произошло на Каноне, настроение резко испортилось. Не радовали ни птички, ни выдавшийся на редкость тёплым выходной денёк. Разговор по пути в академию всё же состоялся. Хотя диалогом это можно назвать с трудом, в основном говорила я, а дракон слушал. С каждым моим словом его внешний вид возвращался уже к привычному. Под конец его глаза стали такими же непроницаемыми и безэмоциональными, какими я и привыкла их видеть. Он не сказал ни слова, а по приезду просто испарился. Очень не свойственное дракону поведение поставило меня в тупик. За размышлениями об необычных для дракона действиях путь к столовой да и сам завтрак пролетели незаметно. Очнулась уже после того, как проделала полпути до местной библиотеки. «Вот это у меня автопилот». Отдельное огромное здание с неизменной крышей со шпилем показалось на горизонте, и я ускорила шаг. «Сегодня никому не позволю отвлечь меня от моей цели». Впрочем, желающих пока и не находилось. За высокими деревянными двустворчатыми дверями скрывался большой холл. Слева и справа располагались две симметричные стойки, похожие на ту, которую я видела в общежитии. За каждой из них находился человек». Выбрав для себя пойти направо, быстро подобралась к библиотекарю. Он листал толстую книжку в кожаной обложке, но, заметив меня, отодвинул её в сторону. Чем могу вам помочь, юная леди? приветливо улыбаясь, произнёс он. Я бы хотела взять вот эти книги. Протянула ему заранее заготовленный список. Рекомендации некоторых из них нашлись в той самой папке от профессора Лепарда. Другие же были предложены мэтром Акроном и сестрой Авилой. Остальную часть списка заполняли книги из путеводителя по академии. Библиотекарь кивнул и скрылся за дверью. Но не прошло и пятнадцати минут, как он вернулся с увесистой башенкой из толстых томиков. Ого, как-то не рассчитывала, что их будет настолько много. Сгрузив стопку на столешницу, мужчина ловкими движениями стал перебирать карточки в красивой резной шкатулке без крышки. Покажите ваш пропуск. Так как вы у нас впервые, я зарегистрирую для вас читательский билет. Книги можно держать у себя не более 30 дней. За нарушение последует наказание, и у вас будут отняты баллы». Я протянула ему ключ с драгоценным камнем, который он тут же забрал и приложил к какому-то непонятному мне устройству. чистую карточку взятую со стола, библиотекарь также поместил на это приспособление. Через несколько минут передо мной положили заполненный читательский билет с моим крошечным портретом в углу. Держите. Мне вернули мой академический пропуск. Теперь я взирала на стопку книг, которую только что на меня оформили, и думала о том, как же дотащить их до комнаты и не померять. Моё тело всё ещё было слабым, хотя повреждённое запястье после мази, нанесённой драконом, теперь практически не болело. Сомневаюсь, что смогу поднять хотя бы половину. Но всё оказалось легче, чем я думала. На книге наложено заклинание уменьшения веса. Верный исторковал моё замешательство хранитель библиотеки. Спасибо. Подхватив всю стопку разом, двинулась обратно в комнату. Меня ждут долгие часы учёбы и зубрёжки. Хорошо, что Бог наделил меня талантом к быстрому обучению. Выходные пролетели со скоростью света. Казалось, только недавно я принесла в общежитие большую стопку книг, а теперь уже пора идти на первое занятие, до начала которого оставалось около 10 минут. Подхватив большую сумку с неизменной эмблемой академии, закрыла дверь и бегом отправилась в учебный корпус, хоть бы не опоздать. Что-то засиделась за чтением с утра пораньше. И как итог, не успела даже позавтракать. Первая лекция стала Введение в магию с профессором Лепардом. В уже знакомой мне аудитории под номером 666. В кабинет я влетела за минуту до звонка, и свободных мест уже не осталось. Только стул рядом с драконом был пуст. Да что за наказание это такое? Он снова натянул на лицо улыбочку и поманил пальцем к себе. Видимо, за выходные чешуйчатый вернул себе привычное состояние души. Теперь был готов снова вступить со мной в конфронтацию. Отлично. Хочешь драки? Ты её получишь. Подошла к стулу и вынула необходимую книгу и тетрадь для записей. До этого столешница пустовала. Скрипнул стул, и я опустилась на сидушку. Прозвенел звонок колокола, и в аудиторию вошёл профессор. Сегодня на нём был тёмно-бордовый костюм, который был мужчине к лицу. Даже интересно, если бы вообще вещи, которые ему не подойдут. Доброе утро, студенты. Рад видеть вас на нашем первом занятии в полном составе. Для начала, как ваш куратор, я хотел бы поговорить с вами о том, что вас ждёт в будущем. В данный момент вы все разделены на группы для обучения, но со второго года это изменится. Вас распределят на специализированный факультет, который будет подходить лично вам. К примеру, если ученик проявил за первый год большие способности в алхимии, то он попадёт в группу таких же студентов. Их основная специализация будет алхимия. Понятно. Все закивали. Что, что-то может быть непонятного? Интересно, на какой факультет попаду я? Хорошо. Тогда с этим закончили. А теперь начнём занятие. Что такое магия? Магия это сила, которая позволяет преобразовывать мир в соответствии с волей волшебника, использующего её. Она заключена в невидимых потоках, которые пронизывают всю реальность. Маги называют их манной. Магия может быть использована для создания, управления и изменения предметов, существ явлений. Она требует высокой концентрации, сильной воли и глубокого понимания законов природы. Магия это не только мощное оружие, но и ответственность, так как неправильное использование её может привести к непоправимым последствиям. Я старательно записывала, стараясь не упустить из лекции ничего важного. В этом непростом деле меня постоянно отвлекал дракон, то как бы случайно толкнёт мою руку, и на странице появляется некрасивая клякса, то нечайно зацепит стол, то ещё что-то. Я то и дело отвлекалась и недовольно ыркала на него, получая в ответ довольную усмешку и тихо произнесённое леди-кошка: "Гад". Новый перезвон колокола отвлёк от очередного поединка взглядов, и я с ужасом обнаружила, что мой конспект был печально короток. Да что ж такое? Я в Академию за знаниями пришла, а не с драконом воевать. Видимо, его мнение на этот счёт кардинально отличалось от моего. На этом всё. К следующей лекции прочтите первый и второй параграфы и ответьте на вопросы в конце. До встречи. Профессор покинул аудиторию, а я, встав с места, старательно потопталась по ногам наглого крылатого гада. Следующей стояла пара физической нагрузки. Кабинет 101. Он находился на первом этаже, и, подхватив свои вещи, двинулась на его поиски. Сейчас мы находились на шестом, и спускаться предстояло немало. Ничего, будет для меня дополнительная нагрузка. Нужное место нашлось довольно быстро, так как располагалось справа от центрального входа две большие раздевалки с характерными символами в виде девушки и парня. А также само помещение, отведённое под спортзал, занимали собоче четверть большого правого крыла. Я толкнула дверь с женским символом и вошла в просторную комнату, где уже собрались девушки из других групп. В их числе была и Элла, невеста Одесса. Надеюсь, она ничего не сотворит. Девушка одарила меня презрительным взглядом и вернулась к подготовке к паре. Это хорошо. Найдя пустой шкафчик, приложила к нему ключ, и на табличке тут же появилось моё имя. Убрав сумку с учебниками внутрь, приступила к переодеванию. Момент, когда в помещении остались только я и Элла, прошёл мимо моего сознания. Она незаметно подошла ко мне со спины. Сильный толчок в спину, и мой лоб впечатался в именную табличку дверцы. «Ах, ты ж гадина!» «Разворачиваюсь, собираюсь ответить на выпад, но девица стоит далеко от меня», усвоила прошлый урок. На её смазливом личике расползлась злорадная усмешка. Чего она ко мне прицепилась-то? Прекрати, мне твой жених и даром не нужен. Попыталась мирно уладить новый конфликт. Все вы простушки, так говорите, а потом липнете к нему, как мухи. Столько желчи и пренебрежения было в ее голосе, что мне стало предельно ясно. По-хорошему нам не разойтись. Как же не хочется снова попасть на головомойку к ректору. Я бы предпочла избежать назревающей драки, но драконица решила по-другому. Анна дряхнула кистью правой руки, и с на маникюрных пальцев слетел сноп искр. Они кружились в воздухе, приближаясь ко мне. Одна из них села прямо на мои штаны для занятий спортом и тут же вспыхнули. "Нет!" Элла разразилась злодейским смехом и вылетела из комнаты прежде, чем я ей ответила. Пламя удалось потушить довольно быстро, но вот внешний вид моей спортивной формы теперь оставлял желать лучшего. В следующий раз повыдираю все её волосы. Осмотрев масштаб катастрофы, пришла к единственному логичному выводу: нужно резать. Хорошо, что прихватила с собой ножницы на всякий случай. Теперь они мне очень пригодились. Ткань академической униформы оказалась весьма стойкой. Обрезанный край был ровным и не растрепался. Я взглянула на плод своих трудов и улыбнулась. Симпатично получилось. Поспешила натянуть обновку и вместе со звонком влетела в спортзал. Моя группа уже собралась вместе, и я двинулась к ним. Гробовая тишина в огромном помещении нарушилась только моими шагами. Весь путь на мне висели десятки заинтересованных, изумлённых и шокированных взглядов. А я что? А я ничего. Тупаю себе, игнорируя всё вокруг. Только пылающий взгляд из золотых глаз заставляет меня внутренне содрогаться, по телу пробегают мурашки, а к лицу подкатывает краска. «Не смотри на меня так, чертов дракон!» Первый от шока отводит преподавательница. «Эхм, вся группа в сборе?» Наш староста отрывает от меня взгляд и заторможно кивает в ответ на вопрос. «Тогда начнем занятие!» Нужно ли говорить, что всех в спортзале ждала та еще пара, Её вид в коротких шортах не позволял доброй половине сосредоточиться. Особенно сильно мне нравилось перекошенное выражение лица Эллы в те моменты, когда наши взгляды пересекались, и я подмигнула ей и одними губами произнесла: "Спасибо. Будешь знать, как со мной связываться". После занятий спортом в расписании стояла большая перемена, предназначенная для обеда. Быстро переодевшись обратно в форменное платье, схватила свои вещи и собралась в столовую. Но как только вышла из раздевалки, тут же нос к носу столкнулась с драконом. Он стоял у двери, лениво привалившись к стене спиной. Его руки находились в карманах брюк. При встрече со мной парень отчатнулся от стены и в два шага приблизился ко мне. Ой-ой, что-то не очень хочется оставаться с ним наедине. А ты смелая, леди-кошка. Как только мозгов хватило прийти на занятие в таком виде. А что такого? Ты действительно не понимаешь или просто притворяешься? Ни одна леди не позволит посторонним мужикам пялиться на её голые ноги. Не поняла? Тебе-то до этого какое дело? И вообще, все претензии можешь предъявить своей дорогой невесте. Он посмотрел в мои глаза, будто спрашивая, о чём я говорю. Не лезь ко мне, понял? Разбирайся лучше со своей возлюбленной. Обойдя застывшего дракона, я поспешила в столовую. После еды осталось немного свободного времени, поэтому решила быстренько отнести в комнату лишние вещи. Следующей парой стояла алхимия, а за ней медитация. Кабинет, в котором проводилось занятие, очень сильно напоминал школьный кабинет химии: колбы, пробирки, магические горелки занимали каждую столешницу. Рабочие столы для студентов стояли отдельно друг от друга и были рассчитаны на двоих. То есть придется работать в парах? Я почти не сомневалась, кто именно достанется мне в напарнике». Звонок колокола возвестил о начале занятия. В кабинет вплыла невысокая, грациозная женщина в длинном до пят платье. «Здравствуйте, студенты. Меня зовут профессор Памп, и я буду помогать вам на этом нелегком пути изучения алхимии. В академии будут даны только самые основы этого ремесла». Профессия алхимика в нашем мире одна из самых почётных. Высококвалифицированные могут получать за свои зелья по целому платиновому январю. Что-то я отвлеклась. Итак, начнём с того, кто такие алхимики и чем они занимаются. Лекция прошла увлекательно и весело. Если быть краткой, алхимики в этом мире это люди, которые изучают искусство трансмутации и создания эликсиров. Они также исследуют и создают разнообразные артефакты. Они посвящают годы своей жизни, чтобы вникнуть во все тайны алхимии и магии. Алхимики исследуют свойства различных ингредиентов, создают магические эликсиры и зелья, которые могут лечить болезни, усиливать магические способности и даже давать бессмертие. Но последнее не подтверждено. Они также изучают алхимические символы и заклинания, которые могут помочь в создании эликсиров и трансмутации материалов. Алхимики играют важную роль в мире, предоставляя магические эликсиры и зелья другим магам и волшебникам. Вот так. Занятие по медитации тоже было довольно увлекательным. Я наконец научилась манипулировать магической энергией внутри своего тела. Уставшая, но довольная, отправилась поужинать, затем почитала нужные книги и завалилась спать. Во сне меня продолжал преследовать горячий взгляд золотых глаз.